Глава шестая. позлыдневу следу». «Да... Ну и как это теперь понимать? А главное, как дальше работать?» Я мрачно рассматривал свое отражение в созданном из водных капель зеркале. Кирилл старался не ржать, но ничего не выходило. «Это что такое?» — мрачно спросил я. Кирилл подавил очередной смешок, рвущийся наружу, и только покачал головой. «Ну и угораздило тебя!» Я, конечно, такое слышал, но воочию видеть не приходилось. «Удружил пристрастник!» Пихнув его в бок, молча махнул рукой, и зеркало рассыпалось водяной пылью. В принципе, ничего страшного. Как был, так и остался. Подумаешь, черты лица стали мужественнее, волосы длиннее. Неизвестно, откуда вырисывалась такая мускулатура, что мачо с экранов удавится от зависти. Внешность и внешность не совсем модельная, но что-то рядом. И выражение в глазах такое «хочу все, что движется». Оно, конечно, не так плохо, но работать в университет не ходят с явными следами оргии, <къем> в ауре а в ней вместо привычного изумрудно-зеленого цвета так и полыхали рубиновые нити энергии пристрастника. Это же советский как увидит, так в обморок рухнет. «Все, чугайстрин!» — похлопал меня по плечу Кирилл. «Теперь от тебя ни одна барышня не сбежит!» Я задумчиво уставился на валявшийся под ногами посох. «Только ли барышня?» «Знаешь, это у западных народов имеется трудовое разделение, сукубы и инкубы, а наши работают на любом поле деятельности, знаешь ли». Кирилл мигом посерьезнел. «Бесполезно, на меня пристрастничьи флюиды не действуют». Эх, мыкнул. «Это мы посмотрим». «Кстати, сам-то как? Сильно тебя приложило?» Кирилл неуверенно потер плечо и чуть поморщился. Потом дошел до поваленного прямо на берегу озера дерева и уселся на него. «Не очень», — тихо произнес он. «Просто озверел, когда сообразил, что ему влюбленный попался. Занятые душу и сердце не выпьешь никак. Вот он и взбесился». Я плюхнулся рядом и зябко передернул плечами. Холодает, однако. «Надо либо топать в дом, либо придумать, где можно еще устроить члена вредительства». А еще бы неплохо разобраться с посохом. Что за артефакт и чем грозит его применение? Кирилл нахмурился и с самым невозмутимым выражением лица отсел подальше. «Да ладно тебе!» — начал было я но он резко поднял руку, призывая к молчанию. «Пришлось тут же насторожиться, а то за болтовней опять не заметим, как к нам подкрадывается какая-то пакость». «Знаешь», — тихо произнес он, — «Чем больше я смотрю на эту штуку, тем яснее понимаю, что это не только Мальфарский посох». Я нахмурился. «Да ну! Как бы я им овладел, если бы он был иным?» Кирилл не стал спорить, но такое объяснение его явно не устраивало. Видно было, хотел подтянуться к нему, но раздумал. Потом тяжко вздохнул. Ты как про инкубов с суккубами сказал, так вдруг пришла мысль. Бредовая, конечно, но... — Какая? — насторожился я и тут же предупредил. — Будешь таинственно молчать — макну в озеро. — Зачем это? — оторопил он. — Таинственность смыть! — с каменным лицом сообщил я. «Выкладывай — Выкладывай! Кирилла мое заявление однозначно не порадовало. Он скривился, словно съел лимон, однако все же произнес. — Следы злой дня. Я молча ожидал разъяснений, однако Кирилл словно ушел в себя, пришлось даже тронуть за плечо. Он вздрогнул, будто глубоко задумался. — Так вот, — тихо продолжил, не глядя на меня, — понимаешь, они не нечистые, они будто к чему-то подвязаны. Такая идея мне совсем не понравилась. Злыдневская сущность — вещица коварная. Может пакостить, не только основываясь на своей магии, но и высасывать энергетику из других. Например, наложит опытный злыдень заклятие на юную ведьму и будет тянуть с нее силы. И если только более грамотный товарищ не поможет ей, недалеко и до беды. Самое мерзкое, что никто, кроме злыдней, такими возможностями не владеет. «Это плохо», — резюмировал я, прикрывая глаза и пытаясь сосредоточиться. Тишина, ничего, только ветер шумел в кронах деревьев. На миг накатила паника. Вдруг, ударив злыдня заклятием, я растратил огромную силу и теперь ждать восстановления долго и нудно. «Да не так!» — неожиданно раздраженно бросил Кирилл и ухватил меня за запястье. Мышцы вдруг скрутило, я охнул, по телу вмиг разлился жар. Перед глазами полыхнул ослепительный свет, голова пошла кругом. «Дыши глубже, Мальфар!» — сквозь гудение в ушах донесся голос Громова. «Тоже мне, преподаватель!» Надо бы обидеться, но я только разозлился. Сила, хлынувшая из Громова, была явно приобретенной где-то на стороне. Не может Мальфар его возраста иметь такой огромный потенциал. Глубоко вздохнул, кое-как удалось вернуть прежнее состояние. Глаза Кирилла на миг вспыхнули пурпуром, Казалось, еще секунда, и полетят в разные стороны молнии. Стоп. Пурпур, -пур, это же... «Смотри», — шепнул он, не давая ничего спросить. Глянув на поляну, я заметил черную, струящуюся, словно жидкая тьма, тонкую линию. Она убегала куда-то во тьму. Злый днев след, мать его. Но поразило не это. От посоха, лежавшего незаметной деревяшкой у моих ног, тянулась перламутровая линия, почти прикасалась к злыдневской и также исчезала во тьме. «Вот тебе и раз», — хмыкнул он. «Бред какой-то выходит», — нахмурился я, осторожно освобождая руку от его захвата. злыдень и мальфарский артефакт связаны?» «Угу», — протянул Кирилл, медленно поднимаясь с бревна так еще и имеют общий источник подпитки силы». Не слабый источник», — заметил я, нахмурившись. «Ты тут столько пробовал и так его не почувствовал ни разу». Кирилл только помотал головой. «Нет, ведь посох даже не думал активироваться в моих руках, только в твоих». Подхватив посох, я бездумно покрутил его в руках. Проявлять какие-либо магические способности он не собирался, Судя по перламутровой нити, его хорошо разрядило при драке со злыднем. «Ладно, подождем. Предлагаю прогуляться и посмотреть, куда нас приведут линии», — предложил я. Кирилл несколько неуверенно глянул во тьму, словно ему этого совсем не хотелось, но иного выхода не было. Но потом все же кивнул. «Да, пошли. Все равно о покое тут можно забыть. Кстати, ты не заметил, что нигде нет призрачного цимбалиста?» «Заметил», — мрачно отозвался я. «Значит, нужно ждать подвоха в любое время». Но я заметил и еще кое-что. Кирилл вопросительно приподнял бровь, мол, чего ты там еще заметил. Я подошел ближе, Громов невольно шагнул назад. Вот уж про страстников подарочек. Если так дальше пойдет, то вообще хорошо будет. Сила-то у тебя не только мальфарская будет. Откуда ведьминских огоньков нахватался? Кирилл стиснул зубы, явно не желая отвечать, но я приблизился еще. Отступать дальше было некуда, поэтому он все же судорожно выдохнул и опустил голову. «Ведьма меня одна спасла. Дала часть силы». Ответ не слабо озадачил. «Ведьма? Очень интересно. Никогда не слышал, чтобы ведьминский род занимался благотворительностью. Делиться силой — это еще по части характерников». Мальфары с ними, в принципе, всегда были в неплохих отношениях. «Я попал на шабаш на Лысой горе. У меня была там, <кхм> скажем так, подруга». Тем временем продолжил Кирилл, прекрасно понимая, что пока я не услышу историю, не сдвинусь с места. «Она показала мне вход в Лысогорье», — медленно произнес Кирилл. «Там я вляпался в нехорошее приключение и погиб бы, но она меня спасла». почему? поинтересовался я. История была сшита белыми нитками, но надо дослушать до конца. Но... Кирилл несколько замялся. Понимаешь, у нас одна цель. Она жутко не любит того же человека, что и я. Еще один ответ в таком духе. «Швырну тебя в озеро», пообещал я. Причем он сразу сообразил, что это не шутка. Только, фыркнув, покосился на посох, словно подозревая, что и им может по голове прилететь. Ладно, ладно. Аляна Багрищенко». Впрочем, думаю, мог бы догадаться. Я только пожал плечами. Что ж, тут не могу осуждать. А ведьма-подруга у нас кто? При этом я резко развернулся и посмотрел на мерцающие линии. Хватит болтать, пора делом заняться. Это вдруг ведьминские огоньки, переданные мне Кириллом, погаснут раньше времени, тогда ничего не увижу, рысья мрачно сообщил он. «Внучка Вийсавятского». Услышанное заставило изумленно обернуться. «Да? У этого упыря даже есть родня?» «Полные кабеляки хохотнул Кирилл. «Ты не смотри, что внешность у него такая, да характер не мед!» Я молча двинулся вслед за перламутрово-черной линией, поманив его за собой. кабеляки город в Полтавской области. Если не ошибаюсь, совсем маленький, но с претензией». Нечисть там проживает самая разнокалиберная, поэтому соваться без подготовки и справки от папочки-чугайстра не стоит. Могут попросту не пустить, а то и хуже. «Вот же шупырь!» — тихо пробормотал я. «Нет, конечно, и так было ясно, что мое пребывание в Полтавском национальном университете магии до добра не доведет, но что-то мне уже сильно хочется домой». Тем временем под ногами зашуршали мелкие камешки. Щелкнув пальцами, я зажег несколько зеленоватых светляков, дружно закруживших над нашими головами и освещающих пространство вокруг. Увидев, что предстоит идти по узенькой тропке, вырубленной прямо в скале, мой пыл несколько поутих То есть не так страшно. Я по таким ходил, но... у у прогулка будет приятной», — хмыкнул за моей спиной Кирилл. «Что стал?» «Ничего», — буркнул я начиная осторожно спускаться по каменной тропке. Пальцы против воли впились в посох, ладони взмокли. Но Тром ощущал, что-то здесь не так. Нет, не опасно, но вот ощущение, будто у школьника перед первым экзаменом. Кирилл почти беззвучно спускался за мной. Кажется, обстановка его в восторг тоже не приводила, даже извить перестал. Когда моя нога оказалась на узком участке тропы, в скале стало легче. Положив правую руку на выщербленный камень горы, я медленно, но твердо двигался вперед. Кирилл тихо выругался. и остановился, обернувшись через плечо. — Что там? — Не люблю ночное скалолазание, — проворчал он. — А еще хочу спросить тебя. Нашел время. Я дернул плечом, отгоняя зеленоватого светляка, вздумавшего путешествовать на мне. «Ну, слушай, ты ведь не чугайстер?» Уверенные шаги цимбалиста гулким эхом отражались от мрачных стен и выложенного мраморной плиткой пола. Портреты выдающихся злыдней смотрели на него с легким укором, мол, и сюда уже добрался не набезобразничался у себя на чумацком шляхе. Только Николай Васильевич Гоголь хитро улыбался и, казалось, молча и заранее благословлял любую выходку незваного гостя. Цимбалист только улыбнулся уголками губ, снял шляпу и отвесил суровым магистром шутовской поклон. «Я вас тоже рад видеть, панове», произнес приторно сладким голосом, только в глазах, Холод звездных искр, лед ночного озера, в котором сгинула не одна мальфарская душа. Простите, что без предупреждения, но как-то так. За одной из массивных деревянных дверей раздался громкий хлопок, а потом пронзительный девчачий виск. Цимбалист усмехнулся. «Юные злые дни, ай яй Надо осторожнее с практическими работами быть!» «Очень весело!» — раздался недовольный голос Вейсавятского, вышедшего прямо из каменной стены. «У тебя не так много времени». «Я не виноват, что кто-то даодорю жаден», — невинно ответил цимбалист. «К тому же я не звал помощников, шановный панректор». Вейсавятский не изменился в лице, так и стоял невидящим взглядом сверля несносного собеседника. На мгновение даже цимбалисту показалось, что все же не стоит выводить из себя одного из сильнейших проводников смерти в стране. Однако нельзя было так просто взять и не вывести Вия из себя. Тот невозмутимо отошел, став на несколько шагов дальше. Сейчас он совсем не походил на того почти добродушного старика в халате и тапочках, укачивавшего на коленях ягозу-бесеньку сейчас на нацимбаста смотрел безэмоциональный холодный самоуверенный ректор университета неприятель увы даже не добрый собеседник с которым можно выпить чарку другую это уже твое дело ровным голосом произнес вей советский мое дело проследить чтобы ты не спалил к дитьковой бабушке мой университет «О, я поражен», — заметил цимбалист, — «не знал, что дрожайшая родственница Жоржа Гавриловича столь ценит современное образование». Однако быстро отвернулся, не зная, что может сделать Ви-Савятский в ответ. Все же нрав у ректора порой жутко непредсказуемый. Сердце вдруг кольнуло, цимбалист поморщился. «Плохо. То ли Андрей, то ли Кирилл. Дотумкали, как использовать старинный посох, валявшийся за печкой». — Эх, давно стоило убрать его, да все некогда. — Начинай, — глухо уронил ви и сложил руки на широкой груди. — Без тебя знаю, — мысленно рявкнул цимбалист, чувствуя, как кожу начинает колоть миллионами тонюсеньких иголочек. Явный признак, что тот чуть приоткрыл глаза и намекает не перечить. Сделав глубокий вдох, он прикрыл глаза. — Так что тут у нас? — Злыдневская горечь полыни, Мальфарская свежесть еловых веток, А вот ведьминские зелья — Ромашка, мелисса, кора дуба, Мята характерниковых отваров. Хорошо, хоть провидцы ничего такого не творят. Дар им позволяет не использовать дополнительной гадости. Цимбалист почувствовал потоки охватившей его энергии. Зеленое сияние Мальфары — Пламенеющий пурпур ведьмы, ледяная синь провидцы, желтизна, выжженный солнцем степи, характерники и непроглядная тьма злыдни. Только больно уж тьма эта, вязкая и густая, тянется, липнет неприятно. Цимбалист поморщился и попытался ее струсить с пальцев. Эх, знал бы, что тут поработал кто-то из верховных злыдней, послал бы всю эту компанию на лысую гору и выпил бы душу и чугайстрого Андрейки. А стихийница? Да забери ее, дядькова бабушка!» Он сплел пальцы решеткой, легонько подул на них. По коридору мигом разлетелась золотистая пыль. Где-то зазвенели струны цимбал. Золото наполнило весь воздух и осело на стенах, не притронувшись только к стоявшему каменным изваянием вий вийсовятскому. По телу цимболиста пробежала неприятная дрожь. Он скрипнул зубами, но не сдвинулся с места. Миг — рваный звон, лопнувшись струны. По стенам расползлись трещины. Со всех сторон зашипели невидимые глазу существа. «Вот так, вот так, покажитесь на глаза, маленькие мои, хочу всех видеть!» — хрипло прошептал цимболист, чувствуя, как злыдневская тьма жгутом сворачивается вокруг него. Вий Совятский не зря дал ему эту роботенку. «Хоть и не злыдень а на звон цимбал выбежит куда больше пакостников, чем на голос Вия, обозначенного врагом. А цимбалист что? Цимбалист почти свой, он столько душ загубил, что не сосчитать». Воздух задрожал, золото заискрилось, по стенам начали расползаться отвратительные темные пятна. «Ближе, ближе!» — прошептал цимбалист. «Ну же, еще ближе!» Пятна преобразовались в провалы, из которых сверкнули десятки глаз. Алые, желтые, блекло-голубые, когтистые ручонки ухватились за края провалов. Все вокруг заполнилось шепотом, шелестом, глухим цвирканьем и скрежетом. Злыдневы помощники поползли со всех щелей. Они изгибались, припадали к полу, переваливались с ноги на ногу, свиные рыла напряженно втягивали воздух, глазки злобно горели, зубастые пасти оскаливались в довольных ухмылках. Коридор кишел тварями, советский куда-то исчез. Цимбалист продолжал навевать струнную песню призыва. Появившиеся не знали, зачем их зовут, однако все же... Покорно шли, пусть не верховный злыдень, но имеет силу. В звон струн мягко вплелся голос ночной трембиты Золото загустело, рухнуло на выползших тварей раскаленным покровом. Те истерично завизжали, заметались, натыкаясь друг на друга. По коридору пронеслась ударная волна. Цимбалиста снесло к стене. Боль разлилась по всему телу, но отвлекаться было некогда. Поморщившись, он создал крутящуюся спираль из тьмы и осколков звезд и швырнул в метавшихся существ. Ногу неожиданно пронзила боль. Тварь с выжженными глазами, обломанным рогом и чудовищно разинутым ртом подползла слишком близко. Цимбалист рубанул рукой ее по шее, с рычанием вскочил на ноги, швырнул темную сеть в кипящее золото визги стали надрывными булькающими на последней ноте перед глазами появилась мутная пелена тело окутала слабость вот тебе и простые слушки злые дня огрызут как он поднял руки ночная от реммбиа издала глубокий гул пропитанный гневом коридор вспыхнул ослепительным светом ноздрей коснулся запах горелого здание задрожало. Голос тримбит негодовал, уничтожая всех на своем пути. «Хватит!» — неожиданно раздался за спиной голос Вейсавятского, и на плечо легла тяжелая ладонь. Цимбалист дернулся, но пальцы дрогнули, плетение силы покачнулось, и темная сеть осыпалась пеплом на пол. Некоторое время оба молчали. Покрытый копотью коридор сгоревшие схемы и таблицы пораженные местами деревянные двери одна из них приоткрылась и в коридор осторожно высунулся очкастый студент чуть не споткнулся от тушку твари со свиным рылом охнул и резко свалился в обморок цимбалист хмыкнул видать провидец остальные покрепче будут хотя мог и догадаться что тут такое светопреставление «Дело пахнет керосином», — чуть лениво заключил он и снова поморщился от боли в ноге. «Надо же! Почти вся штанина пропиталась кровью, однако зубки!» «Дело пахнет проблемами», — мрачно уронил советский «Дело пахнет ремонтом», — тяжко вздохнул неведомо откуда нарисовавшееся дядько. «Павел Константинович, ну где я вам столько материалов наберу?» «Это же одна головная боль!» Вий советский не обратил на его слова ни малейшего внимания, сложил руки за спиной и деловито прошел вперед, оценивая причиненный ущерб. Цимбалист оперся рукой о стену. «Плохи дела. Надо бы поскорее в лазарет, к шаленному У него хоть методика и оставляет желать лучшего, но работает. Ректор, скотина бесчувственная, мог бы хоть спасибо сказать» он сколько гадости удалось убрать. Нет, морду дубом сделал и кокетливо пошагал по закопченному коридору. «Тьфу! Что, тут все так плохо было?» — тихо поинтересовался Дитько. «Ну, — протянул символист, — могло быть хуже. Знаете ли, Жорж Гаврилович, я ж оптимист». «Да уж», — прокряхтел Дитько, — «что есть, то есть. Теперь-то что?» Цимбалист только пожал плечами. — Это у своего пана-ректора, спросите. — Что надумает, то и будет. злыдень пока до вас не дотянется. Разве что новый зараза насует. Но, опять же, для этого нужно время. — И сколько же? — раздался звонкий женский голос. Цимбалист недоуменно поднял голову и встретился с огромными желтыми глазами. — Почти как его звездная пыль. — Вот, надо же! Даже не заметил, как коридор заполонили студенты. Особо подходить не решались, но эта рыжеволосая Пичуга не побоялась. И смотрит так спокойно, уверенно, с интересом. Цимбалист усмехнулся своей фирменной улыбочкой, попытался отойти, но покачнулся. Пичуга тут же ухватила его под локоть. По телу вмиг разлился жар, голова пошла кругом от запахов ванили, утренней свежести и потока невероятной силы. Какие духи! И она, все звезды чумацкого шляха, это же она, стихийница из неумелого ведьминского гадания. Только внешности там было не увидеть, только суть почуять можно. Губы сами расползлись в улыбке. Может, не совсем счастливой но близко к этому. Однако рыжая только нахмурилась. «У вас кровь. Надо бы к Ксавве Геннадьевичу вас, а то вон как перекосило». Цимбалист аж оторопел от такого заявления. «Перекосила! Это она про его природный шарм, что ли?» «Ну, ни капли уважения к старшим. Дерзкая барышня будет!» «Ничего не сказать. С такой справиться немало сил потребуется». «Циц-гуцел!» — неожиданно рыкнул детько. «Ты что такое говоришь? Это же почтенный гость нашего университета, а тут перекосила!» «Ничем ты не лучше Васьки!» Она чуть смутилась, а цимбалист с трудом сдержал рвущийся наружу хохот. «Почетный гость! О, как завернул! Это еще советский не слышал!» Впрочем, сам ректор уже шел к ним. «Как бы не повторилось!» — глухо уронил он, скользнул безразличным взглядом по девочке, вцепившейся в локоть цимбалиста. Та, кажется, несколько растерялась, однако отходить не собиралась. «Весну...» «Продержитесь», — ответил цимбалист. «Я наложил защитное заклятие, плюс кровь моя тут осталась некоторое время побояться соваться». Пичуга хмуро глянула вниз и покачала головой, потом перевела взгляд на Вий советского «Павел Константинович, можно я почетного гостя отведу к Шаленому?» Вий советский чуть не поперхнулся. То ли от такой наглости, то ли от почетного гостя. Дедько сделал вид, что его здесь вообще нет». «Веди!» — Пичуга, не говоря ни слова, потянула его к лестнице. Цимбалист не сопротивлялся. От потери крови и магических сил быстро соображать не получалось. «Тут совсем немного», — прощебетала она, словно пыталась утешить, хотя ни в каком утешении он не нуждался. «Здесь... Ой!» — Пичуга резко смолкла. Цимбалист оторвал взгляд от ступенек, чтобы понять, что произошло. «О, а злы дни не ходят одни!» Внизу, у самого начала лестницы, прожигая их обоих ненавидящим взглядом, стоял Чугайстрин-старший.